Ему вспомнились ситуации, когда Лиза реагировала на него с отсутствующим видом или даже отвергала его. «Что произошло?» — спрашивала он. «Ничего особенного?» — отвечала она. «Но я же вижу. Нет-нет, все в порядке, просто я немного устала. Или у меня месячные, или просто я задумывалась об оркестре, или задумывалась о своем ученике». Поэтому он прекращал расспросы. «А что было потом?»